Док жил отсюда через две улицы, и Сима добрался к нему быстро, все еще ошарашенный происшествием, и тем, каким точным по смыслу оказался лозунг из далекого прошлого. Двери в клинику, как обычно, были не заперты, и Сима спокойно прошел сначала в коридор, а потом и в приемную. Док работал и жил в одном месте, на втором этаже большого многоквартирного дома. Как ни странно, Симу никто не встречал. Подождав для приличия минут десять сверхназначенного времени, он заглянул в кабинет Дока, но не нашел его там, что было совершенно невероятно, потому что Док отличался маниакальной пунктуальностью. Он мог из-за опоздания пациента хотя бы на пару минут расториться с любым, даже важным, человеком. Когда тяжелая, покрытая вычурной резьбой входная дверь в квартиру доктора бесшумно откатилась в сторону, Сима увидел дока. Тот сидел на полу прямо у входа и, подвывая, раскачивался из стороны в сторону. «Марк погиб. Ушел. Оставил меня одного». «Марк это кто, док?» «Проклятый Боинг». Док словно не слышал вопросов: умолял же его не летать на американцах. Теперь он в океане, и его тело едят акулы. Сима был потрясён. У этого хвостуна, закоренелого эгоиста и хама, оказывается, было сердце. Все разговоры про слабаков, которые не могут жить без чувств, оказались пустым трепом, лишь только его самого угораздило влюбиться. Сверхчеловек превратился в несчастного, немолодого мужчину, который не знал, как ему жить дальше. Из слов Дока, пополам со слезами и стонами, Сима понял, что этот Марк обиделся, когда Док отказался подарить ему спортивную машину, и, прихватив деньжатый сейфа, улетел куда-то в Малайзию в поисках развлечений. Деньги, видимо, спустил быстро – Прислал телеграмму доку, что возвращается, и сел на тот самый самолет, который теперь искали по всему океану. Сима заставил доктора принять таблетку успокоительного и посидел рядом с ним, пока тот не уснул. Возвращаться в гостиницу он решил другой дорогой и вдоволь попетлял по незнакомым переулкам, пока не выбрался на набережную, где заметил вдруг вывеску антикварной лавки. На звук дверного колокольчика появился худой старик в мешковатом пиджаке, который держал в руках тарелку еще дымящихся макарон. Не переставая жевать, он поглядел на Симу, промычал что-то доброжелательное и исчез в глубине. Большая полуподвальная комната с низким сводчатым потолком была набита разномастной бебелью штабелями книг с готическим шрифтом на обложках кухонной посудой, чугунными утюгами и другим хламом в разномастных картонных ящиках, стеклянные и бронзовые люстры свисали с потолка, а картины в алиповатых багетных рамах плотно усеивали стены. Под равнодушными взглядами когда-то живших людей Сима метался среди залежей древнего барахла и злился, что никак не может остановиться. Но вдруг замер, В витрине среди затертых жизнью тарелок стояла знакомая фигурка. Это был его ночник. Этот гном точно так же поднимал крохотный светильник и вопросительно глядел из-под надвинутого на лоб колпака с голубым помпоном. Когда Сима покупал гномов, его уверяли, что таких фигурок больше не найти. В целости осталось всего две. И вот возникла третья из ниоткуда, словно знала, что нужно объявиться. Тощий старик появился бесшумно, словно бесплотный дух взглянул на лицо Симы, заломил несусветную цену и, не дожидаясь ответа, начал заворачивать фигурку хрустящую пузырчатую пленку. В гостинице Сима осторожно развернул светильник, поставил на прикроватную тумбочку. Выключил верхний свет, лег и долго не закрывал глаза, страшась, что гном вдруг исчезнет так же внезапно, как и появился. Но потом, конечно, уснул и услышал голос Элтона. «Надо сгонять в туалет и пописать над Парижем». Шутка, прямо сказать, была довольно дурацкая, но Элтон радовался ей, как ребенок. Сима так ясно слышал эти слова, Словно и не спал, а сидел в самолете. По коже бежали мурашки от страшного ощущения пустоты под ногами. Это был его первый полет. Невообразимо пузатый самолет, легко, словно воздушный шар, поднимался в ночное небо, а Париж внизу превращался в быстро темнеющий остров, усеянный фульсирующими нервными бликами. Элтон сидел рядом, и его губы, сочные, и даже на загорелом лице, остававшиеся ярко-красными, шептали Нао Хасиме какие-то слова, но он никак не мог разобрать их смысл. А потом понял, что это на английском. Элтон говорил быстро-быстро, почти взахлеб, наваливаясь на него всем телом, а он задыхался и никак не мог отодвинуться. Вдруг он проснулся и понял, что не выключил телевизор, в котором люди в пиджаках и галстуках громко спорили о причине исчезновения самолета над океаном. Сима послушал их немного, потом закутался в одеяло и пошел к окну, по дороге ногой выдернув провод телевизора из розетки. В комнату вернулась тишина, которую красиво обрамляли плеск воды в реке, редкий крик какой-то ночной птицы и вежливый писк смирных немецких комаров. Издалека донесся звук церковного колокола, сообщая, что пошел четвертый ночной час. Сима размял сигарету и, прикуривая, вспомнил, каким был тогда, двенадцать лет назад, как плакал рядом с Элтоном, обвиняя в том, что он для него просто игрушка, И что тот пустит его по рукам, как только он Симона скучит, ему ведь другие всегда менялись любовниками, поэтому лучше сразу умереть. А Элтон серьезно слушал его страхи. С реки вдруг так здорово потянуло сырой ночной свежестью, что даже под одеялом стала зябка. Сима захлопнул окно и отправился в постель. Гном был хорошим слушателем, и его можно было не стесняться. «Понимаешь, такое принять можно, когда это любовь!» Гном молчал, и его осторожный свет в темноте был частью надежды. Сима нахлобучил на голову наподобие треуголки подушку. «Вот, а теперь я без него не могу, поэтому имею право за него и убить!» Медленно опускаясь и поднимаясь на волне от проходящих мимо катеров, покачивалась возле набережной Баржа, где они с Элтоном жили в Амстердаме. Элтон, когда похоронил деда и неожиданно стал богатым человеком и владельцем большого дома в Баварии, сам настоял на этой повестке. Вроде формальным поводом была работа в Скедалек-музее, а на самом деле недавно принятый голландский закон, который позволял им пожениться по-настоящему. Однажды вечером они вернулись на баржу, увешанные с ног до головы коробками с луковицами тюльпанов новейших сортов. Лужайка перед домом цвела до сих пор, каждую весну напоминая им о том, как все начиналось. Дома Симу встретили горящие свечи, бутылка шампанского в серебряном ведерке, два манекена, обряженные в праздничные смокинги и приглашение на завтрашнюю церемонию. Элтон по своей всегдашней привычке все соорудил в тайне от него и долго еще гордым петухом расхаживал в блокированных туфлях и полосатых трусах по комнате, но одевшись вдруг вышел наружу, постоял у борта, глядя на воду и вернувшись попросил его выслушать и простить, если можно. Это было неожиданно, и Симу начал бить сильный озноб, Ему даже показалось, что было слышно, как его зубы стучат друг о друга. Элтон рассказал о том, как встретился с Полин перед ее отъездом к родным в том самом кафе в Латинском квартале. Когда он пришел, она уже ждала его в плаще, легкой косынке на волосах, и у ног к ее стоял чемодан. Они уселись за столиком около уличной витрины, Заказали кофе и начали болтать о всяком. Про работу, про ее поездку домой, про погоду на побережье. И вдруг она, не прерывая дыхание, призналась ему в любви. Про Симу она сказала, что боится к нему притронуться, такой он маленький еще и беззащитный, что жалеет его, но не любит, как надо любить мужчин. Говорил Элтон очень раздельно тщательно подбирая слова, пытаясь не усугубить рассказ какой-нибудь неловкой деталью, но симя от этого становилась только горчее и тоскливее. Элтон не жалел себя и признался, что когда услышал ее слова, которые были ему совсем ни к чему, ощутил какую-то подлую радость и даже почувствовал, что его так потянуло к полин, что голова закружилась, И он испугался, начал быстро ей объяснять, как она ошибается в нем и почему между ними ничего не может быть. Она очень растерялась, словно была такой наивной, что ничего не понимала про него до сих пор. Не заплакала, но как-то вся побелела. Правда, когда они прощались, голос у нее совсем не дрожал. Элтон помолчал, вздохнул и добавил, что это еще не все. Когда-то давно он был женат, и только потом стал другим, может, потому что такой опыт был в его жизни. «То есть ты можешь любить женщин?» — шепотом спросил Сима. Эти слова долго оставались без ответа, а потом, появившись на огромном экране, вспыхнули пламенем, испуская снопы искр и рассыпались черными головешками. Окна он не зашторил вечером, и прямо в его лицо светило яркое, обещающее скоро быть очень жарким, солнце. Наутро в гостиницу Симе доставили конверт с письмом, в который был вложен лист тисненной голубоватой бумаги. Он был исписан целым ворохом извинений и просьб отнестись ко вчерашнему, как к чрезвычайному и конфиденциальному случаю, который его просили сохранить в максимальном секрете. Отдельно был приложен адрес и телефон другого врача, который готов принять Симу, если он посчитает невозможным для себя сохранить прежние отношения. Зная характер Дока, можно было не сомневаться, что он просит срочно посетить его. «Что Сима и сделал?» «Док, вы не беспокойтесь», — сказал Сима, поздоровавшись. «Я не болтун». «Это не главное сейчас» врач держался очень сдержанно и настороженно вы действительно намерены себя изуродовать док мне нужна ваша помощь чтобы все решить окончательно а как же элтон если он узнает док я забуду про марка а вы не будете тревожить элтона хорошо док опустил глаза помолчал немного Вытащил из конверта свое письмо и медленно с оттяжкой разорвал его. Вначале на полосы, а потом еще и еще, пока на столе не образовалась куча мелких кусочков. Только после этого он снова взглянул на Симу. «Почему вы хотите, чтобы это сделал именно я?» «Лучше вас. Никого нет, я знаю». Док хмыкнул, прищурился, пожевал губами, будто пробуя слова симы на вкус, крутанулся в кресле несколько раз и нажал кнопку вызова. В дверь осторожно просунулась обритая до зеркального блеска голова ассистента. Подготовьте процедурную быстро, скомандовал док. После нескольких часов довольно унизительных ощупываний, измерений, Множество анализов. Сима вновь сидел в кабинете Дока, в то время как тот молча рассказывал вдоль огромных зеркальных окон. «Не мучайте себя, Док. Это простая история, в которой нет ничего загадочного, кроме любви». «Это любовь. Страшная вещь». Они вновь замолчали, думая каждый о своем. Потом Док продолжил встречаемся через три месяца. Он вновь нажал кнопку вызова. Лысый ассистент молча принес небольшую черную сумку. Это набор ваших лекарств, Сима. Внутри также рекомендации по их применению. А это ваш счет. Возможно, сумма вас удивит, но это цена со скидкой и только для вас, Сима. — Не беспокойтесь, док, все в порядке. — Выпить не хотите? — Нет, совсем не хочу. — А я, пожалуй, себя все-таки сегодня отравлю. Мобильный Элтона не отвечал, но Симо упорно набирал его номер, и только когда диктор назвала его фамилию, требуя на посадку в самолет, в трубке вдруг появился знакомый хрипатый голос. «Ну, наконец-то! Что с тобой случилось?» «А в чем дело-то? Я в ванной был. Грехи смывал. Или тебе не разрешают со мной разговаривать?» «Сима, ревность до да добра не доводит». «Есть к чему ревновать?» «Я сегодня целый день под машиной провел». Элтон всерьез считал себя классным автомехаником, и Сима ему в этом никогда не перечил, Но проверить машину после ремонта друга в мастерской никогда не забывал. Лиза рядом лежала. Дурак вы, Сима. Друг всегда переходил с ним на «вы», когда злился. Она наводит доме чистоту к твоему приезду. Боже мой! Настоящая семейная идиллия. Прямо как в Амстердаме. Ну зачем ты про это, Сима? — Ладно, извини. Буду послезавтра. — А что это за шум там у тебя? — Мама живет рядом с аэропортом. — Так близко, ужас. — Скоро буду, целую. — Пока. И в трубке раздались гудки отбоя. Резко, безо всякого перехода. Центр Амстердама Сима знал неплохо. А вот в районе Йордан где когда-то среди студентов, эмигрантов и мелкого криминала обитал Элтон, ему пришлось облазить буквально все закоулки. Но благодаря посещению городского архива и документам, которые Сима получил из голландского фонда помощи разлученным семьям, он все же смог отыскать тот самый дом, где жил его друг, слава богу, не снесенный и даже не перестроенный. И, о чудо! подружиться с тамошней консьержкой Фру Мартой, женщиной почтенного возраста, но с прекрасной памятью, под завязку, наполненной всякими историями. В небольшой гостиной на втором этаже ее тесной квартиры с низкими темного древнего дерева потолками все стены были увешаны фотографиями родственников в затейливых резных рамках, а в простенках между узкими окнами стояли швы, пузатые буфеты уставленные статуэтками фарфоровых балерин застывших в эффектных танцевальных позах погрузив всемуму в глубокое бархатное чрево дивана фрау Марта поила его замечательной похучести чаем собственного приготовления из смеси каркаде листьев вишни и чебреца, а поскольку в гости сима пришел не только с букетом тюльпанов но и бутылочкой вишневого ликера, их беседа быстро приобрела задушевный и почти интимный характер, и про жизнь жильцов дома он смог в подробностях узнать почти все. Элтона Фрумарта хорошо помнила. «Как почему?» «Вы не представляете, как был хорош этот немец! Высоченный, с прямо-таки...» огненного цвета бородой веселый и очень-очень вежливый если честно я так и не поняла что он нашел в этой в его жене одно только название а на самом деле очень плохая женщина но вы понимаете о чем я говорю Фру марта со значением кивнула в сторону окна выходящего на улицу. Прямо вот так? Подыграл ей Сима. Пробы негде было поставить. Может, она его приворожила? Знаете, было в ней что-то очень опасное. И глаза, как у ведьмы, прямо полыхали. Помыкала им, бедным, эта Лиза как хотела. Лиза? Тоже Лиза удивился Сима. «Что значит тоже недоуменно переспросила Фрумарта. «Хотя, да-да, конечно, правда ваша, девочку ведь они тоже назвали Лизой, но говорили, что в честь его матери. Красивая девочка была и кроткая». «И как же они жили?» «Она всегда им была недовольна, а он терпел, думаю, что из-за дочери». Очень много работал в своем музее. Домой приходил поздно. И Лиза успевала свои делишки обделать чисто, а сама его в музее застукала с каким-то парнем, представляете? Но я его не осуждала, хотя лично мне это было ужасно неприятно. Но вы понимаете, о чем я? Фрумарта вдруг глянула на Симу с таким молодым вызовом, что он даже смутился. «Конечно, конечно!» Хотя сейчас это совсем не считается неправильным. Не так ли? Каждому времени свое. Как это мудро, прекрасно. Но как же это у них закончилось? Лиза очень кричала, а потом вызвала его деда. И тот тоже очень кричал. Жильцы, сами понимаете, начали мне жаловаться. У нас ведь не принято так шуметь. Ну, я и попросила их съехать. Куда он подевался, не знаю. А они с девочкой на старую сторону уехали. Жили где-то рядом с китайским кварталом. Фрумарта задумчиво взглянула на Симу и, пожевав немного губами, добавила «Хоть и не любила я ее, врать не буду, но все-таки я видела девочку там, за стеклом». «Ну, вы понимаете, о чем я говорю?» ужасная история. Вот именно, «Странная история».